— Вот ты какой, — сказал сполу Коростелев, — продолжай то, что ты говорил, мучай нас, если хочешь. — Зачем я буду говорить? — отозвался Ларсон, повернулся спиной и отгородился своим картоном. — Лучше я тебя послушаю. На бархатном диване, свесив ноги, сидел рыжий мужик. «Лисей — Лисей! — сказал ему Коростелев. — Водки! — Вся! — ответил Лисей. — И достать негде. Ларсен оставил картон и захохотал, вдруг точно дробь стал выбивать. — Российскому человеку выпить требуется, — латыш говорил с акцентом. У российского человека душа мало-мало разошлась, а тут достать негде. Зачем тогда «Волга» называется? Худая детская шея Коростелева вытянулась, ноги его в холщовых штанах разбросались по полу, жалобное недоумение отразилось в его глазах. Потом они засияли. Мучи нас!» — сказал он чуть слышно и вытянул шею. Мучи нас, Карл!» Лисей сложил пухлые руки и посмотрел на латыша сбоку. Эш, Волгу ремезит!» «Нет, товарищ, ты нашу Волгу не ремись, не порочь! Знаешь, как у нас песни играется?» «Волга-матушка, река-царица!» Мы с Селецким все стояли у двери. Я подумывал об отступлении. — Вот никоим образом не пойму, — обратился к нам Ларсон, он, видимо, продолжал давнишний спор. — Может, товарищи разъяснят мне, как это так выходит, что железобетон оказывается хуже березок да осинок, а дирижабли — хуже калудского дерьма. Лисей повертел головой в ваточном воротнике. Ноги его не доставали до полу, пухлыми пальцами прижатыми к животу он плел невидимую сеть. — Что ты, друг, об Калуге знаешь? — успокоительно сказал Лисей. — В Калуге, я тебе скажу, знаменитый народ живет. Великолепный, если желаешь знать народ. — Водки произнес с полу Коростелев. Ларсон снова запрокинул поросячью свою голову и резко захохотал. — Мы ста да вы пробормотал латыш, придвигая к себе картон. — А Авось да небось! Бурный пот бил на его лбу. В колтуне бесцветных волос плавали масляные струи огня. — А Авось да небось! — он снова фыркнул. — Мы ста да вы